шёпотом спросил Симон, показав глазами: "Это? Да вы и я вижу совсем ничего не знаете. Это Агриппина, мать императора". Нерон начал читать свои стихи. "Я не знаю, что это тебе докажет", сказал Симон, когда они стояли вместе на форуме и смотрели на собравшуюся толпу. "Или важнее, что это докажет им?" Киевы, похоже, не поняла скорбительного подтекста. Это покажет им, кто из нас говорит истину, сказал он. Если ты веришь в это, ты глупец, резко ответил сын. После приёма у императора он был не в лучшем расположении духа. Рассыпать любезности, даже саркастически, ему совершенно не хотелось. Они тоже глупцы, сказал он. Ты презираешь свою паству, Во всяком случае, я их знаю. Даже самый примитивный ум, сказал Кефа, способен понять истину. Твоя проблема, сказал Симон, в том, что ты определяешь истину так, что только самый примитивный ум и может её понять. Кефа промолчал. В это утро он был необычайно уверен в себе. Симон пожал плечами. Состязание было ребячеством. Он жалел, что принял вызов. Но иначе Кефа бы сказал бы, что он испугался. Скорее всего, Кефа сам бы начал показывать чудеса, а ему, с имену, пришлось бы бросить вызов Кефе. Всё это было так нелепо. Между ними было лишь одно различие: он знал, что это нелепо, а Кефа нет. Однако различие было существенным. Хорошо, сказал он, закончим с этим. Ты начинаешь, сказал Кефа. Нет, это твоя инициатива. Я начинал первым в прошлый раз. Ради всего святого, сказал Симон. Он подумал не использовать ли иллюзию землетрясения? Форум бы опустел моментально, и у Кефы не осталось бы зрителей, но это не годилось, фарс должен быть сыгран. Собралась большая толпа, заполнившая треть форума и часть площади, где был фонтан. Симона смотрел фонтан и велел публике встать лицом к нему. Вода начала менять цвет: она становилась то розовой, то малиновой, то пурпурной, то синей. Наконец, струи приобрели мягкий, переливчатый, жемчужно-зеленоватый цвет. На взгляд Симона это была одна из самых красивых иллюзий в его карьере. До пушии законченности. Он заставила жить скульптуру, довольно неуклюжего Нептуна на пьедестале, который в знак приветствия вскинул тризубец. Толпа одобрительно загудела. Симон посмотрел на Кефу. На лице этого застыло изумление. Симон догадался, что Кефа никогда не видел чудес, сотворенных ни его учителем, или ни от его имени, и не верил, что Симон на такое способен. Кефа пришёл в себя. Уверен, я смогу сделать что-нибудь более полезное, недовольно проворчал он. Он сказал что-то Марку и дал ему монету из кошелька. Мальчик побежал в одну из лавок, расположенных в аркаде, и вскоре вернулся, держа что-то большим и указательным пальцами, что-то коричневатое и высушенное. Симон смотрел, не веря своим глазам. Это был маленький копчёный лосось. Ты не успел позавтракать? Едва слышно сказал он. Кефа взял в руки лосося и показал его толпе, как трофей. Толпа смотрела, удивлялась и хихикала. Скажи им, что это лосось, велел Кефа. Марк сказал: "Что это? Лосось!" Раздался взрыв смеха. Этот смех нельзя было назвать дружелюбным. "Сделай что-нибудь, пока они не начали кидать в тебя всякой всячины", прошептал Симон. Кефа спустился по ступеням и слился с толпой толпа расступилась неохотно и немного пренебрежительно давай ему пройти он подошёл к фонтану и бросил туда лосося у него пункт тик на рыбе объяснил симон людям стоящим поблизости зрители у фонтана сгрудились вокруг толкая друг друга чтобы получше рассмотреть раздались возгласы удивления Симон, насупившись, спустился вниз и подошёл к фонтану. Лосось плавал в воде.